Глава 17. Преданные идеалы. Эльдогара сильно спасло то, что Марк отдал ему мешок Джерри, в котором была повседневная одежда. Эльф прекрасно понимал, что на улицах теперь творится настоящий ад, и проверки идут такие, что просто так не пройти. Особенно, если ты гном, друдха или прокаженный. Когда эльф выбрался на поверхность, то сразу же столкнулся с тем, что отряды стражников брезгливо обыскивали целую вереницу прокаженных. С больных чуть ли не силой срывали капюшоны, чтобы получше рассмотреть гниющие лица. Эльдагар кутался в плащ и, не привлекая внимания, проходил сквозь толпу. Первое, что ему было нужно, это добраться до любого трактира и послушать, что говорят люди. Все новости первыми добирались именно до таких заведений. Прогулка заняла несколько часов, за которые эльф посетила четыре таверны и два бара. Конечно, все судачили о сегодняшней резне в косом переулке. Доблестные стражники уже распустили слухи, что героически сражались с целым отрядом поганых мятежников и убили около двух десятков гномов, включая Мавила. Так и работает государственная пропаганда. О своих потерях власти скромно умалчивали, заявляя, что они были незначительными. Но утаить все было нельзя. Оказалось, что одним из убитых был сын старшего палача по имени Освальд. Это он был глашатаем и руководил операцией. Он упал с повозки и сломал себе шею. Замалчивать его смерть было нельзя, поэтому он сразу стал героем, сражавшимся в первых рядах и лично убивший лидера мятежников. Эльдогар помнил, что убил этого идиота броском отрезанной головы. Это его позабавило. Люди не знали чести и врали, на чем свет стоит. Но это были не все новости. Почти во всех тавернах упоминали, что завтра состоится казнь пойманной мятежницы из Малакар. Баба-рыба, как ее называли усатые мужики, сама пришла сдаваться, но повела себя слишком дерзко, а потому будет сварена живьем на площади в стеклянном чане, чтобы всем было видно и неповадно. Причем варить ее собирались в каком-то рассоле, ибо потом предполагалось устроить шумный пир во дворе короля, а сия рыба должна была быть подана к столу на огромном блюде. Эльдогара это уже не удивляло. Он все больше понимал, что жители этого города, как собственные все люди, достойны только смерти. Эльдогар знал, как это сделать. Гнев начал овладевать им, но он старался держать себя в руках. Тупой гном Марк даже не стал его слушать, а ведь эльф хотел его предупредить про предательство со стороны сородичей. Но тот даже слушать не стал. Просто попрощался и сделал вид, что ему наплевать. Древний чувствовал, что гнома ждет большая беда, но мог ли он помешать случиться ей, да и следовал ли? Никто не учится на чужих ошибках, не слушает предостережений. Всем нужно самостоятельно наступить на грабли, и ни один раз, и не два. Лишь тогда в их тупой голове возникает некая последовательность размышлений, и они придут к выводу, что делают что-то не так. Эльдогар сразу понял, что казнь Фины, а это была именно она, отчасти будет являться ловушкой для эльфа. Палачи наверняка считают, что ее подельники придут на помощь. Возможно, при других обстоятельствах эльф и пошел бы на такой риск. Но чем больше он слышал новостей, тем меньше ему вообще хотелось думать об этом. Тем не менее, навестить Фину все-таки стоило. Ее держали в королевской темнице, и попасть туда через башню и замок было просто невозможно. Но Эльдогар уже знал другой путь. Поэтому он просто направился к таверне гномов, обошел ее, стараясь не попадаться на глаза коротышкам, и встретил у сломанного им люка одного из охранников. Тот его вообще не узнал, потому что был стельку пьян. Эльф вырубил его ударом кулака по шлему и стал обыскивать его сумку. Внутри нашла сильно початая бутылка самогона, свечи, ключи от неизвестной двери и увесистая граната. Эльдогар уже видел такие у других гномов. А Марк даже рассказывал, как ими пользоваться. Всего-то надо было вырвать шнур и бросить в сторону противника. Такая граната разлеталась на сотни осколков и могла покосить кучу слабозащищенных врагов. Эльдогар взял ее на всякий случай с собой. Труба была просто накрыта оторванным люком. Эльдагар осторожно забрался в нее и спрыгнул вниз. Снова разделся и пошел уже знакомым путем время от времени, расчленяя очередную нежить. Конечно, мертвецов стало сильно меньше после его недавней прогулки, но некоторые все равно попадались. Они бесцельно шатались по коридорам, слушали зов некорканнибала и уходили на его поиски. Эльдогар и сам пару раз чуть не провалился в дыры в полу. В прошлый раз он просто шел за Жераром след в след, а потому даже не заметил их. Факелом на этот раз эльф пользоваться не стал, ему вполне хватало и собственного зрения. Нужно было лишь добраться до кровавой воронки. «Интересно, а Жерар-то выбрался из города?» Некромаг быстро растворился в толпе. Ему везло с этим. Внешне он ничем не отличался от обычного человека, разве что бледноват немного, словно в тени жил. Эльдогар вышел на уже знакомую площадку и огляделся. К его удивлению, на самом краю ямы, далеко внизу, лежал человек в неестественной позе. Он был еще жив и истошно голосил. Наверное, он упал не совсем удачно и как-то зацепился за ржавую поверхность. Не долетел до конца. Он увидел Эльдогара, и на его лице появилась улыбка. «Помоги мне!» – прокричал он. «Тебе уже никто не поможет, мдох!» – ответил эльф и полез по каменной стене вверх, прямиком к темнеющим отверстиям, откуда поступали несчастные узники. Человек внизу продолжал кричать и осыпать его проклятиями. Но древнему не было дела до глупых обвинений. «Когда ты узнаешь, что я хочу сделать, ты первым прыгнешь в эту яму», – прошептал Эльдагар, подтягиваясь на руках и залезая в каменную трубу. Бормуш не соврал. Внутри была кирпичная кладка. На железе сэкономили. Подниматься было совсем нетрудно. Труба имела всего два колена и оба под таким углом, чтобы падающий не смог зацепиться за них. Когда наверху забрежжал свет сквозь решетку, Эльдогар услышал голоса людей. Это были местные палачи. Они активно обсуждали новости, творящиеся в городе. «Куда рыбку-то посадили?» – спросил один из них. «Угловая камера на третьем уровне. Для самых безопасных преступников. С ней работал Сандентер, старший по уговорам. Насиловал?» «Нет, просто уговорил ее по-хорошему. Там какой-то хитрый план». «Рыбка – наживка для более крупной добычи». Король лично послал за лучшими охотниками королевства. «Братство райнеров? Те еще ублюдки. Зато они единственные, кто умеет охотиться в Междуземье и возвращаться с добычей живыми. Они настоящие спецы по магии. А сама рыбка-то знает, что ее по-настоящему варить будут». «Нет, конечно. Дентер ее убедил в том, что казнь будет инсценирована. Типа ее должны повесить». «Но Чан мы уже отправили на площадь. Вот у нее рожа будет завтра днем, когда она поймет, что ее провели». «Правильно, король не любит предателей». «Ага, пусть она все и рассказала, и сама пришла с повинной. Соучастие в таком непростительно и заслуживает высшей меры», — гоготнул палач. «Ты уже обедал?» «Нет, кстати, ты слышал, что в городе объявилась южная кровопутка, вместе с чернокожим мужиком». Он тут ищейкой был когда-то давно, говорят. И еще с ними один рогатый воин. Здоровенный такой. Арден, я видел их когда-то. Очень опасные твари. Но у королей с ними договор, так что они наши союзники. Но я этим рогатам не доверяю, конечно. Хорошо, что вся эта мерзость живет на юге. Нам тут и гномов с эльфами хватает. И что надо этой кровавой козе? А хер знает. Сразу отправились к начальнику городской стражи а затем в особый отдел. Думаю, что она и сюда припрется скоро, чтобы поговорить с пленницей. Да уж, ну и новости. Мятежники такую кашу завернули, что расхлебывать аж черти с юга прилетели. Никогда такого не было. Пошли жрать уже, по дороге поговорим. В столовой, говорят, опять баранину жесткую дают. У меня от нее запоры потом по несколько дней». Эльдогар выждал, пока палачи уйдут, и поднял решетку. Он сразу понял, что находится в зале, откуда жертвы уже не возвращаются. Место последнего дознания. Никаких узников здесь не было, а вот дыбы и многочисленные орудия для пыток присутствовали в большом количестве. Эльдагар бегло оглядел стул с шипами, разные маски и костеломки. Все это было ему чуждо. Его народ не унижался до таких примитивных способов и руки в крови не морал. Все можно было выведать с помощью особых трав и заклинаний, меняющих сознание и разум. Эльдогар покинул зал последнего вздоха и направился по коридору, освещенному факелами. Теперь приходилось пользоваться только маскировкой собственного доспеха. Эльф буквально сжимался в стену, сливался с ней, и ничего не подозревающие стражники или палачи проходили мимо. Всего древний миновал пять таких встреч. Найти нужный этаж не было проблемой. Достаточно лишь прислушиваться к шагам людей и их словам. Так как Малакар была звездой сегодняшнего дня, то ее обсуждали абсолютно все. Эльдогар тихо пробрался мимо караульного поста в начале третьего уровня, дальше стражников не было. Камера Фины была открытого типа, без тяжелой двери с окошечком, просто дверь в виде решетки с большим замком. Эльф подкрался поближе и увидел Фину. Она сидела на скамейке, совершенно ничем не прикованная, и читала какую-то книжку. На ее лице не было никаких следов от побоев, все сходилось. Фина пришла сама и сдала серых хвостов. Эльдогар быстро подавил себе нарастающий гнев. В конце концов, он и так догадывался, что это именно мало кровиновато во всем, что произошло. Но ему было очень интересно, почему же она так поступила. «Здравствуй», – тихо сказал он и вышел из тени. Доспех замерцал, эльф пристал перед заключенной. Ты? Фина сильно удивилась и отложила книжку в сторону. Ну как? Ты что, призрак? Возможно, что гораздо хуже, спокойно ответил эльф. Выходят слухи в тавернах не в урале Ты в действительности предала нас всех. Я была обязана сделать это, Эльдагар. но тебе это, конечно, не понять. Малокор подошла к решетке. И ты пришел, чтобы убить меня? «Нет, я не буду опускаться до подобного. Завтра за меня это сделают палачи. Они уже поставили стеклянный чан на площади, а повар короля готовит особый рассол, в котором тебя сварят заживо перед многотысячной толпой. Когда твое мясо достаточно проварится, его подадут на стол королю». «Что ты несешь?» – возмутилась женщина. «Какой бред!» «Дознаватель Дентер обманул тебя, пообещав виселицу и имитацию экзекуции». «Вы думали, что я приду спасать тебя завтра на площадь, чтобы подготовить мне там ловушку. Но, как видишь, я стою здесь и сейчас. Откуда ты все это знаешь? У меня есть уши, а еще я ими очень хорошо слышу. Также я умею оказываться в нужных местах в нужное время. Вот и вся магия. Ты предала нас, Фина. Но король не любит предателей, поэтому тебя ждет страшная и мучительная смерть». Эльдогар замолчал, потому что видел, какой эффект произвели его слова. Женщина побледнела и медленно опустилась на пол. «Я не могу поверить в это», — наконец сказала она после минутного молчания. «Но ты не умеешь врать, а потому ты бы не стал придумывать все это, чтобы позлить меня. И ты не будешь меня спасать, так ведь?» «Так», — холодно ответил Эльдогар. «Тогда какого хера тебе от меня надо?» «Пришел насладиться эффектом от своих слов? Хочешь увидеть мои слезы?» «Нет. Я хочу знать, почему ты предала нас. и изменила ли свое мнение после того, как узнала, что король хочет тебя сожрать? Ты так печешься об этих людишках, хотя для них ты просто рыба, похожая на человека, и по какой-то ошибке умеющая говорить. Ответь мне, почему ты так защищаешь их?» С напором спросил Эльдогар потому что они поддерживают тот шаткий баланс, что царит веками». «Баланс?» – не выдержал эльф и схватился за прутья. Его мышцы вздулись, и сталь начала поддаваться. «Когда они вырезали весь мой народ, это тоже был баланс?» Эльф выдохнул и перестал гнуть прутья. «Они построили новый мир и поддерживают в нем баланс. Мы, и Малокар тоже пострадали от них. Помнишь, когда мы встретились?» Я так и не рассказал о тебе, почему ты должен меня ненавидеть. Знай, Эльдагар, именно Малокар помогли людям пройти через щит бурь». «Что?» Эльдагар не верил своим ушам. «Но как вы посмели?» Люди начали свою экспансию с юга, хотя это было самое сложное направление. Им нужны были Арден, рогатые маги огня и крови, что творят ужасные вещи в далеких пустынях. Заручившись их помощью, люди пришли в наши края. Они нагрели море, разрушили наши прибрежные города. Им нужна была магия воды. Мы не можем уходить глубоко в воду. Нам там не выжить. Одеваться было некуда. Корабли людей настигали нас, куда бы мы ни отправлялись. И тогда мы сдались. Мы помогли людям переделать их корабли и дали каждому из них своего мага морей. Но как вы преодолели щитбурь? Под водой. Каждый корабль был окутан сферой воздуха что мы применяем при строительстве наших подводных ферм». Эльдогар молчал, но ярость клубилась в нем, заставляя нечто живое внутри сжиматься. «Мир изменился навсегда, пойми это», — сказала Фина. «Сейчас в нем правит хоть какая-то, но стабильность. Не люди начали получать больше прав, все успокоилось. Но тут появляешься ты со своей местью и словно неразумный ребенок бросаешься в бой. Хотя чего уж тут, ты он и есть». Ты сам говорил, что очень молод. Тебе не хватает мудрости своих сородичей. Ты можешь только убивать. И твой доспех лишь подталкивает тебя к новым и новым жертвам. Ты не можешь предложить нам ничего нового. Ты не можешь стать королем и построить новый мир, в котором все народы будут жить, не унижая друг друга. Ты просто разрушитель. Ваш прекрасный мир прогнил, Фина, — зло сказал Эльдогар. «За все время, что я проснулся, я встретил лишь одного адекватного человека. И то он оказался некромагом и умер триста лет назад. Да, я разрушитель и горжусь этим. Я уничтожу ваш мир, оставлю от него лишь горящие обломки, на которых вы и построите свою новую замечательную вселенную. Но знаешь, чего я действительно боюсь, Финна? Того, что вы недостойны этого» что за тысячелетия под рабским ермом вы перестали быть самими собой и потеряли гордость и честь, что вы не способны ничего построить самостоятельно, без сраных мдохов. Если это окажется так, то я уничтожу и вас. Моя цель – это не просто месть человечеству. Это самая настоящая перезагрузка всего мира. У тебя ничего не выйдет, ты всего лишь один. Один, пойми это, – настойчиво сказала Фина. Против тебя целое королевство, армии, маги, охотники, тайные сообщества. Ты не можешь победить по определению. А вот это мы и посмотрим. Только ты этого уже не увидишь, Фина. Эльдогар презрительно улыбнулся. «Я был о тебе лучшего мнения. Если бы ты просто сбежал из отряда, я бы все понял и простил. Моя дорога трудна, и не все пройдут по ней до конца. Рук мертв, он защищал Салиси». «А сама она тяжело ранена. Марк бросил меня и ушел к своим сородичам. Но тебя это, конечно, не заботит. Вы изначально не были друзьями, не так ли?» Фина молча опустила глаза, и Эльдагар услышал ее всхлипы. «Плакать смысла нет. Все уже сделано, и обратно не вернуться, сказал Эльдогар. «Я бы с радостью завтра посмотрел на то, как тебя сварят. Но таким поступком я лишь уподоблюсь тем скотам, что будут стоять на площади». Я могу убить тебя прямо сейчас, но не буду этого делать. Однако, я позволю тебе сделать выбор, считая это моим последним подарком». Эльф снял мешок со спины и вынул гномью гранату. «Я думаю, ты знаешь, как с ней обращаться». Древний протянул ее Фине. «Ты вольна выбирать сама. Медленная и мучительная смерть от варки в чане, с осознанием того, что ты стала развлечением дня и главным блюдом на столе короля», или мгновенная, не оставившая от тебя и кусочка». Малокар взяла гранату из его рук и молча поклонилась. «Прощай навсегда», — сказал Эльдагар и медленно растворился прямо в воздухе. Теперь ему нужно было вернуться тем же путем обратно. Другой выход повлек бы за собой безумную резню и переполох, который эльфу сейчас был совершенно не нужен. Людей в коридорах стало чуть меньше. Наверное, они ушли на пересменку». Эльдагар подошел к залу, в котором находились трубы, ведущие в яму с трупами. Посмотрел в приоткрытую дверь. Палачи уже были на месте. Их нужно было как-то отвлечь. И тут наверху произошел взрыв такой силы, что у палачей инструменты со стола посыпались. В панике они выбежали из зала и направились к выходу. Ну а эльдагар спокойно прошел мимо них и открыл решетку. Путь был свободен. Что же... Фине нужно сказать последнее спасибо за такой отвлекающий маневр. Обратный путь прошел как по маслу. Спуск не занял много времени. Бедолаги на краю воронки уже не было. Видимо, он все-таки свалился. Наверху творился переполох. Эльдогар даже отсюда слышал топот многочисленных ног. Интересно, Фина захватила с собой хоть кого-нибудь или нет? Эльф прополз по стенке воронки и забрался на площадку. Проклятое место куда придется вернуться еще раз, но уже с кучей взрывчатки. Теперь нужно было идти к гномам. Марк говорил, что дом Варена находится у старой сталиплавильни на западе города. Эльф уже четко решил, что будет действовать в одиночку, но гномы должны ему дать бомбы. Если откажутся сотрудничать, то он просто возьмет их силой, и никто не сможет ему помешать. Эльф переоделся в повседневную одежду и вылез из люка. «Мать моя ослица!» – воскликнул гном-охранник, который явно протрезвел после удара. «Ты еще кто? И как ты оттуда вылез?» Он посмотрел на стоящую рядом лестницу. Эльдогар молча подошел к нему и с силой стукнул по шлему. Гном рухнул, как подкошенный, и эльф сначала хотел бросить его в люк, но передумал и просто отнес за ящики с разным барахлом. Город гудел, как раздраженный улей. Многие слышали взрыв со стороны замка, и замолчать это было невозможно. Слухи ползли со страшной силой. Эльдагар уверенно шел к дому Варана. На улице уже стемнело. Конечно, заваливаться с ноги через главный вход не имело смысла. А потому Эльдагар решил сначала проверить обстановку и обойти здание по крышам. Он сразу заметил молодого гнома, который явно кого-то дожидался. А потому подошел к нему и был удивлен, узнав в нем того же самого паренька, что провожал его к люку. Я так и знал, что ты придешь сюда. заговорческим тоном прошептал он и отвел эльфа в тень. В доме Варона творится что-то странное. Вся семья в каком-то ужасе. Что с Марком и Хальми? Сразу же спросил Эльдагар. Хальми сидит в подвале. Варон разбил ей лицо в приступе ярости, узнав, что та спала с Марком. Так, «Та протянул эльф. Где Марк? Его отвели в свинарники около часа назад. Варан и несколько его помощников. Они уже вернулись, но без Марка. «Это плохо», – кивнул Эльдагар. «Отведи меня туда». «Я настоящий мятежник», – пылко сказал гном. «Это ты к чему сейчас? Мне кажется, что Варон предал наше движение за свободу. Я не предам». «Голову проветри», – посоветовал древний. «Веди». Итак, темные подозрения насчет Варона оправдались. Лидер местной диаспоры вел собственную игру в мятежников и умело пользовался слабостями как своих сородичей, так и короля. Он хитер, умён, мудр, а значит, очень опасен. Если он убил Марка, то не сносить ему головы. Хотя, если и не убил, то, скорее всего, тоже. Ведь именно Варан хотел отправить весь их отряд на верную смерть. И если бы не Эльдогар, то неизвестно, чем бы закончилась эта вылазка за золотом. О том, что они подходят к свинарникам, эльф понял сильно заранее. Сильный запах нечистот был настолько плотным и густым, что, казалось, прилипает к одежде. На улице было темно, поэтому грязные животные уже хрюкали в своих хлевах. Искать же гнусмарка долго не пришлось. Он валялся прямо в дерьме в самом отдаленном углу загона. Вид у него был самый плачевный, но главное, что гном был жив. Эльдогар подошел к нему и тронул за плечо. «Встать можешь?» – спросил он. Даги, это ты! Ты вернулся?» Гном чуть ли не плакал. Эльдогар сразу заметил, что на лице Марка не было чистого места. Оно превратилось в один огромный кровоподтек. Били его долго и тщательно. «У меня ребра сломаны!» – застонал Марк, пытаясь подняться. И эльф помог ему встать. «Сраный ублюдок Варен! Он опозорил меня! Посмотри, что он со мной сделал!» «Тебе отрезали бороду. Я знаю, что для вас это много значит». «И не только бороду». Гном протянул левую руку, на которой не было среднего пальца. Он забрал печатку Рарикина вместе с пальцем, а еще обоссал меня с головы до ног, как какого-то червя. «Я чувствую», — эльф поморщился. «Тебе нужно уходить, Марк». «Он обворовал меня, но я оставил заначку. Я заберу ее». Я вернусь, и этот предатель заплатит своей грёбаной кровью. Смыть такой позор можно только жизнью и кровью. Он самый настоящий предатель. Он хотел убить всех нас, включая Хальми, тупой урод, изблев могилы. Я обещаю тебе, что этой ночью его сердце перестанет биться, сказал Эльдагар. Что, ты хочешь отомстить за меня, правда? Гном растерялся. Я думал, ты больше не вернешься, Даги. Ты же ушел убивать короля. Я ходил проведать Фину. Она предала нас, как ты и думал. Ты убил ее? Гном округлил глаза. Нет, скорее она сама себя. Эй, ты! Эльдогар повернулся к молодому гному. Помоги Марку покинуть город. Затем Эль взял Марка за плечи. Я пойду в сталя-плавильную прямо сейчас и убью Варена. Я принесу тебе печатку Рарикина. Я освобожу Хальму и дам надежду твоему народу. «Я не вернусь сюда, Даги. Мои сородичи предали меня. И пока не отрастет твоя борода», – с сожалением добавил молодой гном. «Даги, не ходи туда. Они ждут тебя». «Как же можно не идти туда, где тебя ждут?» Зловеще улыбнулся Эльдагар и вынул меч из ножен. «Уходите. Я превращу этот город в самый настоящий ад уже на днях. Будет хорошо, если вы покинете его. Отправляйтесь в таверну пять углов шесть ветров» когда я покончу с королем, то приду туда». «Как скажешь», – выдохнул Марк. «И знаешь что? Мне нечем тебе заплатить за эту услугу, но я очень благодарен. Я бы пошел с тобой к Варену, но сам видишь, в каком я состоянии». «Уходите». Эльдагар развернулся и направился к стали плавильня. В носу до сих пор стоял ужасный запах свинарников». Гномов эльф не боялся, он прекрасно знал, что коротышки не смогут причинить ему серьезного вреда. Они хорошо сражались с троем, использовали могучие машины, прекрасно перекрывали узкие коридоры в пещерах, строили ловушки, однако в открытом и честном бою сразу сказывались их неповоротливость и габариты. А еще у гномов широкие плечи и короткие руки. Они не умеют искусно сражаться в ближнем бою, просто из-за своей физиологии. Даже алибарды и копья в их руках становятся бесполезными. А еще почти все гномы склонны к обжорству, что приводит к ожирению и одышке. Так что Эльдогар таких воинов не боялся. Конечно, гномы будут в своих особых доспехах, и как против них поведет себя Дуарит, неясно. Но в любом случае, есть когти и недюжиная сила самого доспеха. Эльдагар решил зайти через главный вход, так как задний был надежно закрыт а ковырять стальную дверь гномов – так себе идея. Его в действительности ждали. Главные ворота фабрики были широко открыты, и за ними ярко горел свет от плавильных печей. На входе стояла пара гномов в тяжелой броне с двуручными молотами. Они сразу же расступились, пропуская древнего. Эльдогар не видел смысла в маскараде, а потому быстро скинул с себя человеческие вещи, оставшись только в доспехе. Внутри стояли несколько печей, станков, много листов металла. Видимо, готовая продукция. Сами же хозяева скучковались в конце круглого зала, словно заманивая Эльдагара. Эль сразу опознал Варана Одноухова. Это был рослый и очень бородатый гном. Борода была у него настолько длинная, что он заправлял ее за поясной ремень. Сам Варан был одет в длинную до пола золотистую кольчугу а на его голове красовался полуоткрытый шлем с крыльями. Одной рукой он опирался на секиру, а вторую деловито упер в бок. Эльдогар увидел, что на его пальцах сияют родовые печатки, и звезда Рарикина была среди них. «Подходи, дарнеец, не бойся», — громко объявил он. «Мы же не боимся тебя». Вокруг все было очень хорошо освещено, но когда Эльдогар вышел из тени и распрямился во весь почти двухметровый рост, Даже опытные вояки начали шептаться. Мечельфов светился розовым огнем, а сам древний выглядел внушительно и ужасающе. Его тень нависла над парой десятков коротышек в кольчугах, вооруженных самострелами и топорами. — Дуарит! — кивнул Варан, Я узнаю эти клинки из тысяч других. Жалко, что ради него ты убил столько людей. А тебе... Не жалко эльфов, погибших за то, чтобы не отдать его в руки врага?» Эльдогар вышел на центр круглой площадки и обратился ко всем гномам. «Я пришел сюда только за головой одного из вас. Вам не обязательно умирать всем. Я убью Варана, заберу печать Рарикина и смою позор Марка». «И почему я не удивлен?» – довольно хмыкнул Варан. «Наверное, потому что я уже слишком старый мудр». Или потому, что вы, мятежники, слишком предсказуемы? Марк заслужил то, что с ним произошло. Он вор и неудачник. Был он всегда. И его потуги занять место повыше просто смешны. Ты нарушил традиции своих предков, обвинил его Эльдогар. Традиции нарушены еще более тысячи лет назад, когда люди изгнали нас из гор и заставили жить в долинах. Но, тем не менее, ты стоишь на их стороне, не так ли? Скажи, почему ты хотел избавиться от собственной падчерицы и ее единомышленников? Ох, Эльдагар, это сложное и тяжелое решение. Не думаю, что ты ввиду своего возраста поймешь его. Ты слишком много обо мне знаешь. Гнусный Марк очень болтлив, особенно под стакан хорошего самогона. Он рассказал о тебе почти все, Дарниец». «Скажу честно, я сильно удивлен твоему появлению. Я не верил пророчествам, считая их выдумками старых недотраханных ведьм. Но теперь я озадачен. Даже когда Марк описал мне тебя, я не поверил. Но сейчас вижу воочию. Видимо, времена и правда меняются. Но уже слишком поздно. Если мы можем поразить смуту в самом ее начале, то должны это сделать». «Почему ты так говоришь?» – спросил Альдагар. «Я предлагаю тебе новый мир, в котором ты сядешь на трон вместо узурпатора Мдоха. Я убью короля, ты получишь все его сокровища. Я прогоню людей из этого города. Вы, гномы, станете свободными. Не об этом ли мечтают ваши сердца на протяжении тысячи лет?» «Ты прав, без сомнения». Грустная улыбка тронула лицо варона. «Все так и есть». «Приди ты ко мне еще 200 лет назад, и я был бы первым, кто ринулся тебе помогать. И уверен, что у нас бы все получилось, но сейчас...» «Пойми, Эльдагар, сейчас совсем другие времена. Мы живем в мире с людьми». «Но вы же их рабы», — воскликнул эльф. «Ты ошибаешься», — мягко возразил гном. «Мы их слуги, и с каждым годом, с каждым новым королем мы получаем все больше привилегий». «Скоро у нас будут равные права во всем. Уже сейчас мы получаем зарплату, имеем пособия, выходные и даже страховки по состоянию здоровья». «Зарплату?» Эльдогар громко рассмеялся. «Ты красиво говоришь, Варон. Зарплату, из которой приходится отдавать половину на налоги. Еще часть за аренду жилья, остальное уходит на еду. Никто из твоего народа даже копить не может». Марк рассказывал мне про ваши пособия и условия. Это смех. Неужели ты слеп, старик, что не видишь, что местный уклад – это завуалированное рабство? Ничего ведь не изменилось. Вы не можете взять и покинуть свой город без особенного разрешения. Вы не можете владеть многими видами оружия. Вам запрещено вступать в брак с людьми. Вы – просто дерьмо. Вы – второй сорт». «И вы всегда были ими в глазах людей. Очнитесь! О каких правах ты говоришь, Варон? Гном тяжело вздохнул. «Хорошо, Эльдогар, пусть будет по-твоему. Но давай посмотрим на ситуацию с другой стороны. Мы поможем тебе убить короля. Мы заберем его золото себе. Я сяду на его трон, заберу себе его жен, введу новые законы. Тень пойдет на эти земли, люди начнут уходить. Ты знаешь, что это значит?» «Что? Что мы, гномы, тоже будем вынуждены покинуть это место? За тысячу лет мы вступили с людьми в самый настоящий симбиоз. Мы трудимся в шахтах, работаем в кузницах, снабжаем короля оружием и ресурсами, материалами, но взамен мы получаем еду. Мы не умеем сами сеять и пахать, выращивать рожь и пшеницу. Будем честными. Ты никогда не думал, почему гномы умеют гнать только самогон?» «Все правильно. Потому что мы банально не умеем делать вино, растить виноград и варить хорошее пиво. У нас получается горькая бурда, которую можно только возгонять. Нам живется весьма комфортно, а будет еще лучше. И тут приходишь ты и предлагаешь нам войну, разруху и голод. Скажи, Эльдогар, почему мы должны отказаться от того, что у нас уже есть, ради того, что у нас ничего не будет?» «А может быть, нам позвать Хальми?» «Предложил Эльдагар, Уверен, что она ответит на твой вопрос лучше меня. Ведь не все гномы продались людям, как ты. Это молодая армия обиженных националистов, не более чем. Их не так много. Вот почему я хотел собрать их всех вместе и отправить в обитель мертвых. Те, кто выжил, набрались бы ума. Но ты испортил мои планы. Поэтому пришлось действовать иначе и более жестко. Ты... Пошел против своих сородичей и нарушил традиции. «Хватит уже об этом!» Раздраженно махнул рукой Варон. «Ты ничего не знаешь о них, как и я о твоих. Не тебе судить меня и наш народ. Последний раз предупреждаю тебя. Отступи! Просто исчезни из этого города, и мы забудем этот разговор». «Не выйдет. Раз вам не нужна свобода, то вы ее и не получите», сказал Эльдогар. «Я – вестник нового мира». «Мира, в котором не будет людей и тех, кто им сопереживает. Если ты против меня, значит, ты уже мертв. Вы просто горска жалких трусов, кучка заплесневелых консерваторов. Этот город не будет принадлежать никому, кроме мертвых. Я вызываю тебя на бой, вара над Одноухий, на и клянусь, что ты лишишься своей бороды вместе с головой». «Мне даже на мгновение страшно стало», — громко рассмеялся гном. «Ну давай, иди сюда, говно остроухое. Дедушка, преподаст тебе парочку уроков». Эльдогар занес меч для удара и прыгнул к гному. Но не тут-то было. Варон подал условный знак, из потолка мгновенно опустились металлические захваты. Они твердо сжали предплечье эльфа. Древний напряг мышцы, но даже его сил не хватило, чтобы вырваться из этих тисков. «Не дергайся, дарнеец, эти оковы когда-то удерживали самих великанов, а они-то были гораздо сильнее тебя. Опустите, хочу поглядеть на его рожу поближе». Стальные руки начали опускаться, пока Эльдогар не коснулся стопами пола. Меч по-прежнему был в его руках, но взмахнуть он им не мог. «Какой же ты все-таки мерзкий!» Варен подошел поближе. «И на эльфа-то не похож, бледный весь будто помер тысячу лет назад. «И что мне с тобой делать? Приказать расстрелять из самострелов? Или ты хочешь, чтобы я обоссал тебя, как Марка? Выбирай!» «Ты мертвец, Варен», — улыбнулся Эльдогар. «Ты смертен, а я нет». «Я удивлен твоей силе воли. Слово «страх» нет в твоем лексиконе, да? А вот Гнусмарк буквально умолял меня пощадить. Гном рассмеялся. «Ладно, я пошутил. Мне нет до тебя никакого дела». «Твоя песня спета, воин Дарнии, потому что эту ловушку для тебя мы подготовили вместе с кровавым сыском, и у них на тебя особые планы. Честно, лучше бы меня обоссали и сожгли в этой огромной печи, чем попасть в их руки. Но ты у нас везунчик. Эй, Дори, приглашающий, к птичка в клетке».